Максим Зарецкий «Небесный шаг» Десятая арка Глава первая Демонстрация необычной силы Сонгом вызвала настоящую волну преклонения, остановив идущие сражения по всей долине. Формация охотников и клановых мастеров вместе с чудовищными зверями различной разумности прекратили столкновение и, окружив сонга практически единым порывом, преклонились перед его силой – Правда, это все же была лишь некоторая часть сражавшихся здесь существ. К примеру, принц и его ближайшее окружение, воспользовавшись спотнявшейся суматохой, успели уйти прочь. То же самое касалось и истинного дракона со своей свитой, хотя, судя по тому, с какой опаской возле Сонга появился преобразившийся в человека дракон – Он и явно оставался под впечатлением от продемонстрированной недавно мощи. Он сам и его свит они стали гнаться за отступающими немногочисленными силами дьяволов, возглавляемыми принцем, предпочтя встретиться с Сонгом и, конечно, аэтоны. Среди преклонившихся перед его силой Сонг заметил дрожащих, словно осенний лист, предателей. Сильнейшие практики, некоторые главы семи кланов и, конечно, толстяк Долс, который возникло ощущение, так и не узнал, перед кем склонился. Что же до спутников молодого человека, то здесь выделялся больше всего мастер Тул. Сонг видел в его глазах преклонение, граничащее с поклонением. Очень похоже, что предводитель наемников что-то напридумывал себе, увидев истинную силу Сонга, и, поверив в это, решил следовать за сильнейшим практиком, которого когда-либо видел. А Этона казалась хоть и шокированной, но куда меньше мастера Тула. Девушка вместе со стариком Лодом подошла к нему одной из первых – В ее взгляде хоть и читалось настороженность и непонимание, но и только, невозмутимая всего в этой ситуации, был мастер Лот. Казалось, он давно ожидал увидеть повторное появление существа, которое сражалось несколько лет назад в закрытом мире и сразившее дьявольского принца. «Ты хорошо поработал, парень, да?» С усмешкой обратился он к Сонгу, оказавшись возле. «На этот раз даже остался в сознании. Уже большой прогресс, да?» «Спасибо!» — молодой человек улыбнулся и вернулся к изучению тела Син Фен, которая хоть и не выглядела раненой, все же имела несколько повреждений духовной оболочки. «Как она?» — и присела возле Син, заглядывая в ее бледное лицо. Несмотря на то, что они никогда особо не были близки, девушка, похоже, сильно беспокоилась о состоянии Син. «Нормально, однако великая советница все еще там. Не знаю, как быстро мне удастся ее извлечь чужую духовную волю из ее души», – покачал головой Сонг, продолжая изучать тело Син Фен. «Я могу помочь ей». К ним подошел рослый мужчина с горящими золотым светом глазами. От него исходила подавляющая сила божественности, что, очевидно, говорило о том, кто это. Истинный дракон, преобразившийся в человека. Но при одном условии. Говори, отказаться от помощи божества. Хоть Сонг до конца и не доверял этому чудовищному зверю, но все же понимал, что сам может и не справиться. Я немного поговорил с младшей аэтоны и, кажется, в общих чертах понял, кто ты и что из себя представляешь. Помоги мне и моей Свите улететь из этого мира. Здесь нам оставаться уже нельзя, а у тебя имеется полноценный линейный корабль наивысшего класса, где мы сможем без труда уместиться». Сонг на секунду задумался. Пускай эти чудовищные звери вокруг сейчас преклонились перед ним, однако совсем не факт, что это остановит их, если истинный дракон захочет захватить Фрисол. Да, шансов у него сделать это немного, если не давать ему доступы к критически важным элементам духовного судна, но все же... С другой стороны, Сонгу очень нужна была помощь в том, чтобы вернуть душу Син Фен. Далеко не факт, что Чин Э, которую он позвал сюда, имеет достаточную квалификацию, чтобы помочь в этой непростой задаче. Но ну и, конечно, ты должен обещать, что не станешь птендовать на мою стаю», – между тем продолжил дракон. Я вижу, на что ты способен, и вижу, как отреагировали на тебя мои подчиненные. Это все влияние силы изначальных. Однако это не значит, что тот, в ком течет дух и мощь изначальных, может приказывать мне или моей стае. Вижу, ты все еще колеблешься. Что же, в таком случае я могу дожидать клятву на собственном развитии. Тебя это устроит? Сонг даже замер. Подобные клятвы редко использовались практиками, так как они негативно влияли на дальнейшее развитие человека, демона или чудовищного зверя, неважно. Впрочем, истинный дракон находился на пике возможного развития и, возможно, понимал, что это сейчас для него единственный выход – В любом случае, это Сонгу было на руку тем, что он уже не боялся, ударав спину от истинного дракона, и одновременно с этим получил могущественного союзника. «Хорошо, если дашь клятву, я согласен», – кивнул Сонке, вдруг добавил, – «к тому же мой товарищ аэтоны хотела бы поговорить с тобой позже, да, и я бы хотел, чтобы ты был максимально откровенен с ней». ответив на все ее вопросы. В золотых глазах истинного дракона мелькнул гнев. Гордое существо явно не привыкло, чтобы ему выставляли условия, но уже через секунду он вернул себе самообладание и лишь кивнул, сказав «Хорошо, я согласен». Одновременно с этим к Сонгу несмело подошла делегация людей, возглавляемая тремя лидерами стаи дьяволов и представителями семи кланов, среди которых был, естественно, и мастер Долс собственной персоной. «Великий мастер, ваша мощь заставляет склониться таких простых наемников, как мы!» К Сонгу обратился предводитель стаи, в которой они раньше состояли – Я не знаю, почему вы скрывали свою силу все это время, но отчетливо ощущаю в ней то, что мы, дьявольские практики, так давно искали. Мощь человеческого источника, его величие и глубину. Многие поколения, все ветви дьяволов, возглавляемые патриархом, искали осколки этой силы, но ничего подобного никто еще не добивался. Мастер». «Позвольте следовать за вами». «Вот значит, как оказывается, дьяволы все это время пытались возродить силу изначальных, вероятно, без особых результатов, и сейчас, увидев, на что я способен, они решили присоединиться, однако могу ли я доверять таким людям?» Сонг задумчиво посмотрел на почтительно склонивших головы представителей охотничьих стай, обдумывая непростую ситуацию. Как ни крути, но в данном случае этим людям он доверял еще меньше, чем чудовищным зверям. Дьявольские практики оставались дьявольскими практиками». Похоже, у него в любом случае оставался лишь один выход, который уже продемонстрировал всем истинный дракон. «У меня нет причин вам доверять», – вслух сказал Сонка, осматривая собравшихся вокруг людей и усиливая свои слова духовной энергии, чтобы они дошли до каждого находящегося сейчас здесь практика. «Единственный вариант – это как и мастер-дракон». Каждый из вас должен принести клятву на своем развитии. Мне хорошо известны пагубное влияние таких клятв на экспертов боевых искусств, однако это единственный путь. Обещаю, если вы сумеете проявить себя и заслужить доверие меня и команды, клятва будет снята». По толпе собравшихся практиков пробежался шепоток. сонг слышал нотки негодования похоже эти люди думали что одним лишь собственным желанием способны присоединиться к нему и такое требование заставило их вернуться с небес на землю никогда резко ответил один из лидеров охотников и в гневе развернувшись взмыл в воздух направившись к единственному уцелевшему судну стаи за ним направились многие другие охотники Однако далеко не все. К сонгу двинулся тот самый лидер, что совсем недавно стоял во главе их стаи. «Я согласен принести клятву. Эта честь принадлежать к дьявольскому клану. Но также я хочу идти дальше. Если вы не будете угрожать или нападать на мой клан, я и большинство моих людей принесем все требуемые клятвы». Сонг посмотрел на Синфен, которая сейчас была у него на руках, и улыбнулся. «У меня нет желания сражаться с дьявольским кланом и его ветвями, и если они не будут нападать на меня или моих людей, то и мы не станем делать это с ними». «Хорошо», – уверенно кивнул лидер и, подняв руку, зачитал клятву соглашения и практически одновременно с ним – Это сделали сразу несколько сотен других охотников. Все это время представители семи кланов стояли, растерянно переглядываясь. Толстяк, Долс и несколько других глав все еще не могли распознать в человеке перед ними того самого юношу, что выиграл турнир юниоров в городе Синего Кита и противостоял им во время исхода, Они явно колебались, прекрасно понимая, что принесение клятвы ограничит их развитие до момента, пока она не будет снята. Но, с другой стороны, семь кланов были обречены без крови истинного дракона, потратив все имеющиеся средства к существованию. Мастер Долс ощущал какие-то знакомые энергетические всплески, доносившиеся до него от этого парня, оказавшегося наследником какой-то невероятно древней силы. Вот только вспомнить, где он мог чувствовать что-то подобное, у толстяка не получалось. Зато он, да и не только он узнал Синфен, которую держал на руках Сонг. Появление практика закрытого мира, да еще и врага спровоцировало у него самые мрачные предчувствия – Но какой у семи кланов был выбор? Какой выбор был у него самого? Наконец Доус вышел вперед. Они приняли решение, несмотря на то, что оно оказалось очень непростым. Внутренне толстяк понимал, что упускает что-то важное. «Великий мастер!» — обратился он к молодому человеку. «Позвольте и нам!» присоединиться к вашим людям. Мы вместе с нашими семьями готовы принести вам свои клятвы. Сунг повернулся, невозмутимо окинув взглядом собравшихся представителей семи кланов. Большую часть глав он знал лично, когда пересекался с ними во время сражения в городе Синего Кита и абсолютно точно он не испытывал к ним ни грамма жалости – Другое дело рядовые члены кланов, которые по большей части оказались вынуждены выполнять приказы своих глав. Та же Фирьяал была хорошей девушкой, которая даже помогала ему советом пару раз во время турнира. Но виновные в том, что произошло тогда с величайшим городом и захваченной Айтоне, в любом случае должны понести наказание соразмерно собственному проступку. «Мастер Долс, скажите, вы узнаете меня?» Вдруг спросил Сонг, прервав свои раздумья и уже порядком затянувшуюся паузу. «Нет, мастер, откуда?» Глубокая морщина прорезалась на лбу толстяка, явно говоря, что он и сам не уверен в своих словах. «Когда-то мне доводилось сражаться с вашим учеником и даже победить». В ту пору мое лицо было обезображено ожогами, «А сам я носил довольно приметную маску, не припоминаете?» Сонг не без удовольствия отметил, как застыло лицо толстяка, а в его глазах отчетливо проскользнул ужас. «Я просто мастер, победивший в турнире юниоров города Синего Кита. Города, который был принесен в жертву вашим амбициям. И куда вас привели эти амбиции, мастер Долс?» «На дно дьявольского мира. Сейчас вы просите меня протянуть вам руку, чтобы я помог вам выбраться оттуда. Но скажите, мастер Долс, и все вы главы великих кланов города Синего Кита, разве вы заслужили это?»